О Зиновьеве Каменеве Ленин говорит как бы мимоходом, что их капитуляция в 1917 году была не случайна, другими словами, что это у них в крови. Ясно, что такие люди руководить революцией не могут. Но не нужно все же их попрекать прошлым. Бухарин не марксист, а схоласт, но зато очень симпатичен. Пятаков — способный администратор, но негодный политик. Может быть, впрочем, эти двое — Бухарин и Пятаков — еще научатся. Самый способный Троцкий, его недостаток — избыток самоуверенности. Сталин груб, нелоялен и склонен злоупотреблять властью, которую ему доставляет партийный аппарат. Сталина надо снять, чтобы избежать раскола. Вот суть завещания. Она дополняет и поясняет то предложение, которое сделал мне Ленин в последней беседе. По-настоящему Ленин узнал Сталина только после октября. Он ценил его качество твердости и практического ума, состоящего на три четверти из хитрости. В то же время Ленин на каждом шагу наталкивался на невежество Сталина, крайнюю узость политического кругозора, на исключительную моральную грубость и неразборчивость. На пост генерального секретаря Сталин был выбран против воли Ленина, который мирился с этим, пока сам возглавлял партию. Но, вернувшись после первого удара к работе с ущербленным здоровьем, Ленин поставил перед собой проблему руководства во всем ее объеме: Отсюда беседу со мной. Отсюда же завещание. Последние строки его были написаны 4 января. После того прошло еще два месяца, в течение которых положение окончательно определилось. Теперь уже Ленин подготовляет не только снятие Сталина с поста генерального секретаря, но и его дисквалификацию перед партией. По вопросу о монополии внешней торговли, по национальному вопросу, по вопросу о режиме в партии, о рабочей крестьянской инспекции, о контрольной комиссии, Ленин схематически и настойчиво ведет дело к тому, чтобы нанести на 12-м съезде в лице Сталина жесточайший удар по бюрократизму, круговой поруке чиновников, самоуправству, произволу и грубости. Смог ли бы Ленин провести намеченную перегруппировку партийного руководства? В тот момент, безусловно. Прецедентов на этот счет было немало. Один совсем свежий и очень выразительный. В то время как выздоравливавший Ленин жил еще в деревне, а и отсутствовал в Москве, Центральный комитет единогласно принял в декабре 1922 года решение, наносившее непоправимый удар монополии внешней торговли. И Ленин и я, независимо друг от друга, подняли тревогу. Затем списались друг с другом и согласовали свои шаги. Уже через несколько недель Центральный комитет столь же единогласно отменил свое решение, как единогласно вынес его. 21 декабря Ленин торжествующе писал мне. «Товарищ Троцкий, как будто удалось взять позицию без единого выстрела, простым мневренным движением. Я предлагаю не останавливаться и продолжать наступление». Совместное наше выступление против Центрального комитета в начале 1923 года обеспечило бы победу наверняка. Более того, я не сомневаюсь, что если бы я выступил накануне 11 съезда в духе блока Ленина-Троцкого против сталинского бюрократизма, я бы одержал победу и без прямого участия Ленина в борьбе. Насколько прочна была бы эта победа, вопрос другой. Для разрешения его необходимо привлечь к учету ряд объективных процессов в стране, в рабочем классе и в самой партии. Это особая и большая тема. Крупская однажды сказала в 1927 году, что если бы жив был Ленин, то, вероятно, уже сидел бы в сталинской тюрьме. Я думаю, что она была права. Ибо дело не в Сталине, а в тех силах, которые Сталин выражает, не понимает его. Но в 1922-1923 году вполне возможно было еще завладеть командной позицией открытым натиском на быстро складывавшуюся фракцию национал-социалистических чиновников, аппаратных узурпаторов, незаконных наследников «Октября» и пигонов большевизма. Главным препятствием на этом пути было, однако, состояние самого Ленина. Ждали, что он снова поднимется, как после первого удара, и примет участие в 12-м съезде, как принял в 11-м. Он сам на это надеялся. Врачи обнадеживали, хотя все с меньшей твердостью. Идея блока Ленина и Троцкого против аппаратчиков и бюрократов была в тот момент полностью известна только Ленину и мне, остальные члены Политбюро смутно догадывались. Письма Ленина по национальному вопросу, как и его завещание, никому не были известны. Мое выступление могло быть понято, вернее сказать, изображено как моя личная борьба за место Ленина в партии и государстве. Я не мог без внутреннего содрогания думать об этом. Я считал, что это может внести такую деморализацию в наши ряды, за которую даже в случае победы пришлось бы жестоко расплачиваться. Во всех планах и расчетах был решающий элемент неопределенности. Это сам Ленин со своим физическим состоянием. Сможет ли он высказаться, успеет ли, поймет ли партия, что дело идет о борьбе Ленина и Троцкого за будущность революции, а не о борьбе Троцкого за место больного Ленина. Благодаря исключительному месту, занимавшемуся в партии Лениным, неопределенность его личного состояния превратилась в неопределенность состояния всей партии. Провизориум затягивался, а затяжка была целиком на руку эпигоном. Поскольку Сталин, как генеральный секретарь, естественно превращался в аппаратного мажордома на весь период Междуцарствия. Стояли первые дни марта 1923 года. Ленин лежал в своей комнате в большом здании судебных установлений. Надвигался второй удар, предшествуемый рядом мелких толчков. Меня на несколько недель приковал к постели люмбага, прострел. Я лежал в здании бывшего кабалерского корпуса, где помещалась наша квартира отделенная от Ленина огромным кремлевским двором. Ни Ленин, ни я не могли подойти даже к телефону, к тому же телефонные переговоры были Ленину строго воспрещены врачами. Два секретаря Ленина, Фотиева и Гляссер, служат связью. Вот что они мне передают. Владимир Ильич до крайности взволнован сталинской подготовкой предстоящего партийного съезда, особенно же в связи с его фракционными махинациями в Грузии. «Владимир Ильич готовит против Сталина на съезде бомбу». Это дословная фраза Фотиевы. Слово «бомба» принадлежит Ленину, а не ей. «Владимир Ильич просит вас взять грузинское дело в свои руки, тогда он будет спокоен». 5 марта Ленин диктует мне записку. «Уважаемый товарищ Троцкий, я просил бы вас очень взять на себя защиту грузинского дела на ЦК партии. Дело это сейчас находится под преследованием Сталина и Дзержинского, и я не могу положиться на их беспристрастие. Даже совсем напротив». «Если бы вы согласились взять на себя его защиту, то я бы мог быть спокойным. Если вы почему-нибудь не согласитесь, то верните мне все дело. Я буду считать это признаком вашего несогласия. С наилучшим товарищеским приветом, Ленин!» «Почему вопрос так обострился?» — спрашиваю я. «Оказывается, Сталин снова обманул доверие Ленина». Чтобы обеспечить себе опору в Грузии, он за спиной Ленина и всего ЦК совершил там при помощи Орджоникидзе, не без поддержки Дзержинского, организованный переворот против лучшей части партии, ложно прикрывшись авторитетом Центрального комитета. Пользуясь тем, что больному Ленину недоступны были свидания с товарищами, Сталин пытался окружить его фальшивой информацией. Ленин поручил своему секретариату собрать полный материал по грузинскому вопросу и решил выступить открыто. Что его при этом потрясло больше — личная нелояльность Сталина или его грубо-бюрократическая политика в национальном вопросе, трудно сказать. Вернее, сочетание того и другого. Ленин готовился к борьбе, но опасался, что не сможет на съезде выступить сам, и это волновало его. «Не переговорить ли с Зиновьевым и Каменевым?» — подсказывают ему секретари. Но Ленин досадливо отмахивается рукой. Он отчетливо предвидит, что в случае его отхода от работы Зиновьев и Каменев составят со Сталином тройку против меня и, следовательно, изменят ему. — А вы не знаете, как относятся к грузинскому вопросу Троцкий? — спрашивает Ленин. — Троцкий на пленуме выступал совершенно в вашем духе, — отвечает Гляссер, который секретарствовал на пленуме. — Вы не ошибаетесь? — Нет, Троцкий обвинял Орджоникидзе, Ворошилова и Калинина в непонимании национального вопроса. Проверьте еще раз, требует Ленин. На второй день Гляссер подает мне на заседании ЦК, у меня на квартире, записку с кратким изложением моей вчерашней речи и заключает ее вопросом. «Правильно ли я вас поняла?» «Зачем вам это?» – спрашиваю я. «Для Владимира Ильича», – отвечает Гляссер. «Правильно», – отвечаю я. Сталин тем временем тревожно следить за нашей перепиской. Но в этот момент я еще не догадываюсь, в чем дело. Прочитав нашу с вами переписку, рассказывает мне Гляссер, Владимир Ильич просиял, ну теперь другое дело, и поручил передать вам все те рукописные материалы, которые должны были войти в состав его бомбы к 12 съезду. Намерения Ленина стали мне теперь совершенно ясны. На примере политики Сталина он хотел вскрыть перед партией, и притом беспощадно, опасность бюрократического перерождения диктатуры. Каменев едет завтра в Грузию на партийную конференцию, — говорю я Фотиевой. Я могу познакомить его с ленинскими рукописями, чтобы побудить его действовать в Грузии в надлежащем духе. Спросите об этом Ильича. Через четверть часа Фотиев возвращается, запыхавшись. Ни в коем случае. Почему? Владимир Ильич говорит, Каменев сейчас же все покажет Сталину, а Сталин заключит гнилой компромисс и обманет. Значит, дело зашло так далеко, что Ильич уже не считает возможным заключить компромисс со сталиным даже на правильной линии. Да, Ильич не верит Сталину. Он хочет открыто выступить против него перед всей партией. Он готовит бомбу. Примерно через час после этой беседы его снова пришла ко мне с запиской Ленина, адресованной старому революционеру Мдиване и другим противникам сталинской политики в Грузии. Ленин пишет им «Всей душой слежу за вашим делом». «Возмущен грубостью Орджоникидзе и потачками Сталина и Дзержинского. Готовлю для вас записки и речь. В копии эти строки адресованы не только мне, но и Каменеву. Это удивило меня». «Значит, Владимир Ильич передумал?» — спросил я. «Да, его состояние ухудшается с часу на час. Не надо верить успокоительным отзывам врачей. Ильич уже с трудом говорит. Грузинский вопрос волнует его до крайности, он боится, что свалится совсем, не успев ничего предпринять». Передавая записку, он сказал, чтоб не опоздать, приходится прежде времени выступать открыто. Но это значит, что я могу теперь поговорить с Каменевым? Очевидно. Вызовите его ко мне. Каменев явился через час. Он был совершенно дезориентирован. Идея тройки Сталин-Зиновьев-Каменев была уже давно готова. Острием своим тройка была направлена против меня. Вся задача заговорщиков состояла в том, чтобы, подготовив достаточную организационную опору, короновать тройку в качестве законной преемницы Ленина. Маленькая записочка врезывалась в этот план острым клином. Каменев не знал, как быть, и довольно откровенно мне в этом признался. Я дал ему прочитать рукопись Ленина. Каменев был достаточно опытным политиком, чтобы сразу понять, что для Ленина дело шло не о Грузии только, но обо всей вообще роли Сталина в партии. Каменев сообщил мне дополнительные сведения. Только что он был у Надежды Константиновны Крупской по ее вызову. В крайней тревоге она ему сообщила. Владимир только что продиктовал стенографистке письмо Сталину о разрыве с ним всяких отношений. Непосредственный повод имел полуличный характер. Сталин стремился всячески изолировать Ленина от источников информации и проявлял в этом смысле исключительную грубость по отношению к Надежде Константиновне. «Но ведь вы знаете Лича», — прибавила Крупская, «он бы никогда не пошел на разрыв личных отношений, если бы не считал необходимым разгромить Сталина политически». Каменев был взволнован и бледен. Почва уплывала у него из-под ног. Он не знал, с какой ноги ступить и в какую сторону повернуться. Возможно, что он просто боялся недоброжелательных действий с моей стороны против него лично. Я изложил ему свой взгляд на обстановку. «Иногда из страха перед ним и опасностью, — говорил я, — люди способны накликать на себя опасность действительную. Имейте в виду и передайте другим, что я меньше всего намерен поднимать на съезде борьбу ради каких-либо организационных перестроек. Я стою за сохранение статус-кво». Если Ленин до съезда встанет на ноги, что, к несчастью, маловероятно, то мы с ним вместе обсудим вопрос заново. Я против ликвидации Сталина, против исключения Орджоникидзе, против снятия Дзержинского с путей сообщения. Но я согласен с Лениным по существу. Я хочу радикального изменения национальной политики, прекращения репрессий против грузинских противников Сталина, прекращения административного зажима партии, более твердого курса на индустриализацию и честного сотрудничества наверху. Сталинская резолюция по национальному вопросу никуда не годится. Грубый, наглый, великодержавный зажим ставится в ней на один уровень с протестом и отпором малых, слабых и отсталых народностей. Я придал своей резолюции форму поправок к резолюции Сталина, чтобы облегчить ему необходимую перемену курса. Но нужен крутой поворот. Кроме того, необходимо, чтобы Сталин сейчас же написал Крупское письмо с извинениями за грубости и чтобы он на деле переменил свое поведение. Пусть не взрывается. Не нужно интриг. Нужно честное сотрудничество. Вы же, — обратился я к Каменеву, — должны на конференции в Тифлисе добиться полной перемены курса по отношению к грузинским сторонникам ленинской национальной политики. Каменев вздохнул с облегчением. Он принял все мои предложения. Он опасался только, что Сталин заупрямится. группы капризен. «Не думаю», — отвечал я, — «вряд ли у Сталина есть сейчас другой выход». Глубокой ночью Каменев сообщил мне, что был у Сталина в деревне и что тот принял все условия. Крупская уже получила от него письмо с извинениями, но она не могла показать письмо Ленину, так как ему хуже. Мне показалось, однако, что тон Каменева звучит иначе, чем при расставании со мной несколько часов тому назад. Только позже мне стало ясно, что эту перемену внесло ухудшение в состоянии Ленина. По дороге или сейчас же по прибытии в Тифлис Каменев получил шифрованную телеграмму Сталина о том, что Ленин снова в параличе, не говорит и не пишет. На грузинской конференции Каменев проводил политику Сталина против Ленина. Скрепленная личным вероломством, тройка стала фактом. Наступление Ленина было направлено не только против Сталина лично, но и против его штаба, прежде всего против его помощников — Дзержинского и Орджоникидзе. Оба они неизменно упоминаются в переписке Ленина по вопросу о Грузии. Дзержинский был человеком великой взрывчатой страсти. Его энергия поддерживалась напряжением постоянными электрическими разрядами. По каждому вопросу, даже и второстепенному, он загорался, тонкие ноздри дрожали, глаза искрились, голос напрягался и нередко доходил до срыва. Несмотря на такую высокую нервную нагрузку, Дзержинский не знал периодов упадка или апатии. Он как бы всегда находился в состоянии высшей мобилизации. Ленин как-то сравнил его с горячим кровным конем. Дзержинский влюблялся рассуждающей любовью во всякое дело, которое выполнял, ограждая своих сотрудников от вмешательства и критики со страстью, с непримиримостью, с фанатизмом, в которых, однако, не было ничего личного. Дзержинский бесследно растворялся в деле. Самостоятельной мысли у Дзержинского не было. Он сам не считал себя политиком, по крайней мере, при жизни Ленина. По разным поводам он неоднократно говорил мне. «Я, может быть, неплохой революционер, но я не вождь, не государственный человек, не политик». В этом была не только скромность. Самооценка была верна по существу. Политически Дзержинский всегда нуждался в чьем-нибудь непосредственном руководстве. В течение долгих лет он шел за Розой Люксембурга и проделал ее борьбу не только с польским патриотизмом, но и с большевизмом. В 1917 году он примкнул к большевикам. Ленин мне говорил с восторгом. «Никаких следов старой борьбы не осталось». В течение двух-трех лет Зержинский особенно тяготел ко мне. Последние годы поддерживал Сталина. В хозяйственной работе он брал темпераментом. Призывал, подталкивал, увлекал. Продуманной концепции хозяйственного развития у него не было. Он разделял все ошибки Сталина и защищал их со всей страстью, на какую был способен. Он умер почти стоя, едва успев покинуть трибуну, с которой страстно громил оппозицию. Другого из союзников Сталина, Орджоникидзе, Ленин считал необходимым за бюрократическое самоуправство на Кавказе исключить из партии. Я возражал. Ленин отвечал через секретаря. По крайней мере, на два года. Как далек был Ленин в тот момент от мысли, что Орджоникидзе станет во главе контрольной комиссии, которую Ленин намечал для борьбы против сталинского бюрократизма и которой должна была воплощать совесть партии? Помимо общеполитических задач, открытая Ленином кампания имела непосредственно свою целью создать наиболее благоприятные условия для моей руководящей работы, либо рядом с Лениным, если бы ему удалось оправиться, либо на его месте, если бы болезнь одолела его. Но не доведенная до конца, не даже до середины, борьба дала прямо противоположные результаты. Ленин успел в сущности только объявить войну Сталину и его союзникам, причем и об этом узнали лишь непосредственно заинтересованные, но не партия. Фракция Сталина. Тогда это была еще фракция «тройки», сплотилась после первого предостережения теснее. Провизориум сохранился. Сталин стоял у рукоятки аппарата. Искусственный отбор в аппарате пошел бешеным темпом. Чем слабее чувствовала себя «тройка» идейно, чем больше она меня боялась, а боялась она меня именно потому, что хотела меня свалить, тем хуже пришлось ей подвинчивать все гайки партийного и государственного режима. Значительно позже, в 1925 году, Бухарин ответил мне в частной беседе на мою критику партийного зажима. «А у нас нет демократии, потому что мы боимся вас». «А вы попробуйте перестать бояться», — посоветовал я, «и дайте как следует работать». Но совет не пошел впрок. 1923 год стал первым годом напряженного, но еще бездумного удушения и разгрома большевистской партии. Ленин боролся со страшным недугом. Тройка боролась с партией. В атмосфере было тяжкое напряжение, которое и к осени разрешилось дискуссией против оппозиции. Началась Вторая революция. Борьба против троцкизма. По существу, это была борьба с идейным наследством Ленина. Глава 40. Заговор эпигонов. Шли первые недели 1923 года. Близился 12-й съезд. но участие в нем Ленина надежды почти не оставалось. Возникал вопрос, кому читать основной политический доклад. Старин сказал на заседании Политбюро, конечно, Троцкому. Его сейчас же поддержал Калинин, Рыков и явно против своей воли Каменев. Я возражал. «Партия будет не по себе, если кто-нибудь из нас попытается как бы персонально заменить больного Ленина. Обойдемся на этот раз без вводного политического доклада. Скажем то, что нужно, по отдельным пунктам порядка дня». К тому же, добавил я, у нас с вами разногласия по хозяйственным вопросам. Какие там разногласия, ответил Сталин? Калинин прибавил: Почти по всем вопросам в Политбюро проходит всегда ваше решение. Зиновьев был в отпуске на Кавказе. Вопрос остался нерешенным. Я, во всяком случае, взял на себя доклад о промышленности. Сталин знал, что со стороны Ленина на него надвигается гроза, и со всех сторон охаживал меня. Он повторял, что политический доклад должен быть сделан наиболее после Ленина влиятельным и популярным членом ЦК, то есть Троцким, что партия ничего другого не ждет и не поймет. В своих попытках фальшивого дружелюбия он казался мне еще более чуждым, чем в откровенных проявлениях вражды, тем более что побудительные мотивы его слишком торчали наружу. Вернулся с Кавказа Зиновьев. За моей спиной шли непрерывные фракционные совещания, в то время еще очень тесные. Зиновьев требовал для себя политического доклада. Каменев допрашивал наиболее доверенных старых большевиков, из которых большинство лет на 10 на 15 покидало партию. Неужели же мы допустим, чтобы Троцкий стал единоличным руководителем партии государства? Чуть чаще стали по углам шевелить прошлое, поминая старые мои разногласия с Лениным. Это стало специальностью Зиновьева. Тем временем положение Ленина резко ухудшилось. С этой стороны никакой опасности не грозило. «Тройка» решено было, что политический доклад сделает Зиновьев. Я не возражал, когда вопрос после надлежащей закулисной подготовки был внесен в Политбюро. На всем была печать провизориума. Явных разногласий не было, как не было у «Тройки» никакой своей линии. Мои тезисы о промышленности были справа приняты без прений, но когда выяснилось, что на возвращение Ленина к работе надежд нет, тройка сделала крутой поворот, испугавшись слишком мирной подготовки партийного съезда. Теперь она уже искала возможности противопоставить себя мне в верхнем слое партии. В Последний момент перед съездом Каменем внес к моей уже одобренной резолюции дополнение насчет крестьянства. Нет смысла останавливаться здесь на существе поправки, которая имела не теоретический, не политический, а провокационный характер. Она должна была дать опору для обвинения меня, пока еще за кулисами, в недооценке крестьянства. Спустя три года после своего разрыва со Сталином Каменев со свойственным ему добродушным цинизмом поведал мне, как готовилось на кухне это обвинение, которого никто из авторов, разумеется, не брал всерьез. Оперировать в политике отвлеченными моральными критериями – заведомо безнадежная вещь. Политическая мораль вытекает из самой политики и является ее функцией. Только политика, состоящая на службе великой исторической задачи, может обеспечить себе морально безупречные методы действия. Наоборот, снижение уровня политических задач неизбежно ведет к моральному упадку. Фигаро, как известно, отказывался вообще делать различия между политикой и интригой. А ведь он жил до наступления эры парламентаризма. Когда моралисты буржуазной демократии пытаются в революционной диктатуре как таковой видеть источник дурных политических нравов, приходится только соболезнующе пожать плечами. Было бы очень поучительно заснять фильму современного парламентаризма хотя бы за один лишь год. Только аппарат надо устанавливать не рядом с креслом президента Палаты депутатов в момент вынесения патриотической резолюции, а совсем в других местах. В бюро у банкиров и промышленников, в огромных уголках редакций, у князей церкви, в салонах политических дам, в министерствах, а заодно уж за снятие секретную переписку лидеров партий. Но зато будет совершенно правильно сказать, что к политическим нравам революционной диктатуры надо предъявлять совсем не те требования, что к нравам парламентаризма. Самая острота орудий и методов диктатуры требует бдительной антисептики. Грязная туфля не страшна, неопрятная содержимая бритва очень опасна. Методы тройки сами по себе означали в моих глазах политическое сползание. Главная трудность для заговорщиков состояла в открытом выступлении против меня перед лицом массой. Зиновьева и Каменева рабочие знали и охотно слушали, но поведение их в 1917 году было слишком еще свежо в памяти у всех. Морального авторитета в партии они не имели. Сталина за пределами узкого круга старых большевиков не знали почти совершенно. Некоторые из моих друзей говорили, они никогда не посмеют выступить против вас открыто. В сознании народа ваше имя слишком неразрывно связано с именем Ленина. Ни Октябрьской революции, ни Красной армии, ни Гражданской войны вычеркнуть нельзя. Я с этим не был согласен. Личные авторитеты в политике, особенно революционные, играют большую роль, даже гигантскую, но все же не решающую. Более глубокие, то есть массовые процессы, определяют в последнем счете судьбу личных авторитетов. Клевета против вождей большевизма на подъеме революции только укрепила большевиков. Клевета против тех же лиц на спуске революции могла стать победоносным орудием термидорианской реакции. Объективные процессы в стране и на мировой арене помогали моим противникам, но все же задача их была нелегка. Партийная литература, печать, агитаторы жили еще вчерашним днем, который стоял под знаком Ленина-Троцкого. Нужно было все это повернуть на 180 градусов, не сразу, конечно, а в несколько приемов. Чтобы показать размеры поворота, необходимо дать здесь хоть несколько иллюстраций того тона, который господствовал в печати партии в отношении руководящих фигур революции. 14 октября 1922 года, то есть когда Ленин вернулся уже к работе после первого приступа, Радок писал в «Правде». Если товарища Ленина можно назвать разумом революции, господствующим через трансмиссию воли, то товарища Троцкого можно охарактеризовать как стальную волю, обузданную разумом. Как голос колокола, призывающего к работе, звучала речь Троцкого. Все ее значения, весь смысл ее и смысл нашей работы ближайших лет выступает с полной ясностью и так далее. Правда, личная экспансивность Радока вошла в пословицу «он может так, но может и иначе». Гораздо важнее то, что слова эти были напечатаны в центральном органе партии при жизни Ленина, и никто их не воспринимал как диссонанс. В 1923 году, когда заговор «Тройки» был уже налицо, Луначарский одним из первых начал поднимать авторитет Зиновьева. Но как ему пришлось приступить к этой работе? «Конечно», — писал он в своей характеристике Зиновьева, — «Ленин и Троцкий сделались популярнейшими, любимыми или ненавистными личностями нашей эпохи, два ли не для всего земного шара». Зиновьев несколько отступает перед ними, но ведь зато Ленин и Троцкий давно уже числились в наших рядах людьми столь огромного дарования, столь бесспорными вождями, что особенного удивления колоссальный рост их во время революции ни в ком вызвать не мог». Если я привожу эти напыщенные панегирики с сомнительного вкуса, то только потому, что они нужны мне как элементы общей картины или, если угодно, как свидетельские показания на судебном процессе. С прямым отвращением должен я еще процитировать третьего свидетеля, Ярославского, панегирики которого, пожалуй, более несносны, чем его пасквили. Этот человек играет сейчас крупнейшую роль в партии, измеряя своим ничтожным духовным ростом глубину падения ее руководства. К своей нынешней роли Ярославский поднялся исключительно по ступеням клеветы против меня. В качестве официального фальсификатора истории партии он изображает прошлое как непрерывную борьбу Троцкого против Ленина незачем говорить, что Троцкий недооценивал крестьянство, игнорировал крестьянство, не замечал его. Между тем, в феврале 1923 года, то есть в такой момент, когда Ярославский уже должен был достаточно хорошо знать мои отношения с Ленином и мои взгляды на крестьянство, он следующими словами характеризовал мое прошлое в большой статье, посвященной первым шагам моей литературной деятельности — 1900-1902 года. «Блестящая литературно-публицистическая деятельность товарища Троцкого составил ему всемирное имя короля памфлетистов так называет его английский писатель Бернард Шоу кто следил в течение четверти века за этой деятельностью тот должен убедиться что особенно ярко этот талант и так далее и так далее Вероятно, многие видели довольно широко распространенный снимок юноши Троцкого и так далее. Под этим высоким лбом уже тогда кипел бурный поток образов, мыслей, настроений, иногда увлекавших товарища Троцкого несколько в сторону от большой исторической дороги, заставлявших его иногда выбирать или слишком далекие обходные пути, или, наоборот, идти неустрашимо напролом там, где нельзя было пройти. Но во всех этих исканиях перед нами был глубочайший, преданный революции человек, выросший для роли трибуны С остро отточенным и гибким как сталь языком, разъящим противника и так далее и так далее. Сибиряки с увлечением читали, захлебывается Ярославский эти блестящие статьи и с нетерпением ждали их появления. Лишь немногие знали, кто их автор, а знавшие Троцкого менее всего думали в то время, что он будет одним из признанных руководителей самой революционной армии и самой величайшей революции в мире. «Еще хуже, если возможно, обстоит у Ярославского дело с моим игнорированием крестьянства. Начало моей литературной деятельности было посвящено деревне. Вот что говорит об этом Ярославский. Троцкий не мог усидеть в сибирской деревне, чтобы не вникнуть во все мелочи ее жизни. И прежде всего он обращает внимание на административный аппарат сибирской деревни. В ряде корреспонденций он дает этому аппарату блестящую характеристику». И далее. Вокруг себя Троцкий видел только деревню. Он болел ее нуждами. Его угнетала забитость деревни, ее бесправие. Ярославский требует, чтобы мои статьи о деревне вошли в христоматии. Все это в феврале 1923 года, то есть в том самом месяце, когда впервые была создана версия о моем невнимании к деревне. Но Ярославский находился в Сибири и потому не был еще в курсе «ленинизма» в кавычках. Последний пример, который я хочу привести, относится к самому Сталину. Уже в первую годовщину Октябрьской революции он написал статью, замаскированно направленную против меня. В пояснении этого надо напомнить, что в период подготовки Октябрьского переворота Ленин скрывался в Финляндии, каменьев зиновьев Рыков-Калинин были противниками восстания, о Сталине же никто ничего не знал. В результате этого партия связывала Октябрьский переворот преимущественно с моим именем. В первую годовщину октября Сталин сделал попытку ослабить такое представление, противопоставив мне общее руководство Центрального комитета. Но для того, чтобы сделать свое изложение сколько-нибудь приемлемым, он вынужден был написать.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 Если Сталин писал так, то потому, что в тот период даже для него невозможно было писать иначе. Нужно было, чтобы прошли годы необузданной травли, прежде чем Сталин мог отважиться заявить вслух. Никакой особой роли ни в партии, ни в Октябрьской революции не играл и не мог играть товарищ Троцкий. Когда ему указали на противоречие, он ответил удвоенной грубостью только. Тройка ни в каком случае не могла противопоставить не себя самое. Она могла противопоставить не лишь Ленина, но для этого нужно было, чтобы Ленин потерял возможность противопоставить себя «Тройке». Другими словами, для успеха кампании «Тройке» нужен был либо безнадежно больной Ленин, либо набальзамированный труп в его мавзоле. Но и этого было мало. Нужно, чтобы и я на время кампании выбыл из строя. Это и случилось осенью 1923 года. Я занимаюсь здесь не философией истории, а рассказываю свою жизнь на фоне событий, с которыми она была связана. Но нельзя не отметить мимоходом, как услужливо случайное помогает закономерному. Широко говоря, весь исторический процесс есть преломление закономерного через случайное. Если пользоваться языком биологии, то можно сказать, что историческая закономерность осуществляется через естественный отбор случайностей. На этой основе развертывается сознательная человеческая деятельность, которая подвергает случайности искусственному отбору. Но здесь я должен прервать свое изложение, чтобы сказать о моем приятеле Иване Васильевиче Зайцеве из села Калошина, что на реке Дубне. Местность эта зовется за болоте, и, как намекает самое имя ее, богато болотной дичью. Река Дубна здесь дает большие разливы. Болото, озера и мелкие плесы, обрамленные камышами, тянутся широкой лентой без малого на 40 километров. Весной здесь тянут гуси, журавли, утки всех пород. Кроншнепа, Дупеля, Турухтана и вся прочая болотная братья. В двух километрах, в Велколесе, Мешемховах, Кочек, на Бруснике, такую тетерева. Одним коротким веслом гонит Иван Васильевич долбленный челн узкой бороздой между болотных берегов. Борозда прорыта неведомо когда, может быть, двести, триста или больше лет тому назад, и ее приходится ежегодно расчищать, чтоб не засосало. Надо выезжать из Калошино в полночь, чтобы поспеть, засесть в шалаше до зари. Торфяное болото поднимает при каждом шаге колышущийся живот. Когда-то я этого опасался. Но Иван Васильевич еще в первое мое посещение сказал, ступай смело. В озере тонуть тонули, а на болоте еще никто не погибал. Че он так легок и неустойчив, что лучше всего лежать на спине, не шевелясь, особенно при ветре? Лодочники для безопасности стоят обычно на коленях. Только Иван Васильевич даром, что хром на одну ногу, стоит во весь рост. Иван Васильевич — утиный герцог этих мест. Его отец, его дед и прадед были утятниками. Надо думать, что его пращур доставлял уток, гусей, лебедей к столу Ивана Грозного. Гухарем, Тетеревом, Кроншнепом зайцев не интересуется. Не моего цеха, — говорит он кратко. Зато утку знает насквозь — ее перо, ее голос и ее утиную душу. Стоя в челне, Иван Васильевич на ходу, снимая с воды, одно перо, другое, третье, поглядев объявляет: Нагущено с тобой поедем. Вечер туда утка садилась. А ты почем знаешь? А перо, видишь, поверх воды держится, не отмокло свежее перо. Вечер летело, а больше как нагущено, ей тут и лететь некуда. И вот в то время, когда другие охотники привозят пару или две пары, мы с Иваном Васильевичем привозим десяток, а то и полтора. Ему заслуга, мне честь. Так часто бывает в жизни. В камышовом шалаше Иван Васильевич приложит губам корявую ладонь и так нежно крякает черковой самкой, что самый осторожный, много многоразстрелянный селезень никак не устоит против этих чар, непременно опишет вокруг шалаша круг, а то прямо плюхнется на воду в пяти шагах, так что стрелять совестно. Зайцев все замечает, все знает, все чует. «Готовься», — шепчет он мне, — «криковой прямо на тебя идет». Я вижу далеко над лесом две запятые крыльев, но разгадать, что это криковой селезень? Нет, это доступно только Ивану Васильевичу, великому мастеру утиного цеха. Но криковой впрямь идет на меня. Когда промажешь, Иван Васильевич тихо, чуть-чуть вежливо покряхтит, но лучше б не родиться на свет, чем услышать за своим затылком это кряхтение. Зайцев до войны работал на текстильной фабрике, и теперь он на зиму уходит в Москву, то в то на электростанцию. В первые годы после переворота шли по стране боим, горели лица и торфяные болота, стояли голые поля, не летела утка вовсе. Зайцев сомневался в новом строе. Но с 1920 года утка снова пошла, вернее сказать, валом повалила. Иван Васильевич полностью признал советскую власть. Год целый работала в двух километрах отсюда небольшая советская фитильная фабрика. Директором ее был бывший шофер с моего военного поезда. Жена и дочь Зайцева, Приносились с фабрики по 30 рублей в месяц. Это было неслыханное богатство. Но скоро фабрика снабдила фитилями всю округу и закрылась. Опять утка стала основой семейного благополучия. 1 мая Иван Васильевич попал в Большой Московский театр на сцену, где помещаются почетные гости. Иван Васильевич сидел в переднем ряду, поджав хромую ногу, чуть смущенно, но, как всегда, с достоинством, и слушал мой доклад. Привел его сюда Муралов, с которым мы обычно делили охотничьи радости и невзгоды. Докладом Иван Васильевич остался доволен, все решительно понял и в не пересказал. Это еще больше скрепило нашу тройственную дружбу. Нужно сказать, что старые игеря особенно подмосковный народ порченый, они слишком близко терлись около больших господ, мастера польстить, прилгнуть и прихвастнуть. Но Иван Васильевич не таков. В нем много простоты, наблюдательности и личного достоинства. Это потому, что в душе он не промышленник, а артист своего дела. К Зайцеву приезжал на охоту и Ленина, и Иван Васильевич всегда показывал место в деревянном сарае, где Ленин лежал на сене. Ленин был страстный охотник, но охотился редко. На охоте горячился, несмотря на большую выдержку в больших делах. Так же, как великие стратеги бывают обычно плохими шахматистами, люди с гениальным политическим прицелом могут быть посредственными охотниками. Помню, с каким прям-таки отчаянием в сознании чего-то навсегда непоправимого, Ленин жаловался мне, как он промазал на облаве полисицы в двадцати пяти шагах. Я понимал его, и сердце мое наливалось сочувствием. Нам с Лениным ни разу не довелось охотиться вместе, хотя много раз сговаривались и твердо услабливались. В первые годы после переворота было вообще не до того. Ленин еще выезжал изредка из Москвы на простор, а я почти не выходил из вагона, из штабов, из автомобиля и ни разу не брал в руки дробовика. А последние годы после конца гражданской войны всегда что-либо непредвиденное мешало либо ему, либо мне. Потом Ленин стал хворать. Незадолго до того, как он слег, мы условились съехаться на реке Шоши в Тверской губернии. Но автомобиль Ленина застрял на проселочной дороге, и я его не дождался. Когда Ленин отправился от первого удара, он настойчиво боролся за право охоты. В конце концов, врачи уступили ему под условием не утомляться. На каком-то, кажется, агрономическом совещании Ленин подсел к Муралову. — Вы с Троцким частенько охотитесь? — Бывает. — Ну и как, удачно? — Случается это. — Возьмите меня с собой, а? — А вам можно? — спрашивает осторожно Муралов. — Можно, можно, разрешили. — Так возьмете? «Как же вас не взять, Владимир Ильич? Так я звякну, а? Будем ждать». Но и лич не звякнул. Звякнула вторично болезнь, а потом звякнула смерть. Все это отступление мне нужно было для того, чтобы объяснить, как и почему я в одно из октябрьских воскресенья 1923 года оказался в заболоте, на болоте, средь камышей. Ночью стоял морозец, и я в шалаше сидел в валенках, но утром солнце хорошо пригрело, болото оттаяло. На подъеме дожидался автомобиль. Шофер Давыдов, с которым мы, плечо к плечу, прошли через гражданскую войну, горел, как всегда, нетерпением узнать, какова добыча. До автомобиля от челна надо было пройти шагов сто, не более. Но едва я ступил валенками на болото, как ноги мои оказались в холодной воде. Пока я в припрыжку добежал до автомобиля, ноги совсем простыли. Я сел рядом с Давыдовым и, разувшись, грел ноги теплом мотора, но простуда осилила. Я слег. После инфлюенсы открылась какая-то криптогенная температура. Врачи запретили вставать с постели. Так и пролежал весь остаток осени и зиму. Это значит, что я прохворал дискуссию 1923 года против троцкизма. Можно предвидеть революцию и войну, но нельзя предвидеть последствия осенней охоты на утку. Ленин лежал в горках, я в Кремле. Эпигоны расширяли круги заговора. Они выступали на первых порах осторожно, вкрадчиво, подмешивая к хвале все большие порции яду. Даже наиболее нетерпеливый из них Зиновьев окружал клевету десятками оговорок. «Авторитет товарища Троцкого всем известен», — говорил Зиновьев 15 декабря 1923 на партийном собрании в Петрограде. «Так же, как его заслуги. В нашей среде об этом можно не распространяться». Но ошибки не перестают быть ошибками. Когда мне случалось ошибаться, партия меня дергивала довольно серьезно. И так далее, в таком же трусливо-наступательном тоне, который долго оставался основным тоном заговорщиков. Лишь по мере прощупывания почвы и захвата позиций, тон их становился смелее. Создана была целая наука, фабрикация искусственных репутаций, сочинение фантастических биографий, рекламы вождей по назначению. Особая малая наука была посвящена вопросу о почетном президиуме. Со времени октября повелось так, что на бесчисленных собраниях в почетный президиум выбирались Ленин и троцкий Сочетание этих двух имен входило в разговорную речь, в статьи, в стихи и в частушки. Надо было разъединить два имени, хотя бы механически, чтобы затем политически противопоставить друг другу. Теперь в президиум стали включать всех членов политбюро. Потом стали их размещать по алфавиту. Затем алфавитный порядок был нарушен в пользу новой иерархии вождей. На первое место стали ставить Зиновьева. Пример подал Петроград. Еще через некоторое время стали появляться почетные президиумы без троцкого Из состава собрания всегда раздавались бурные протесты. Нередко председатель оказывался вынужден объяснять опущение моего имени недоразумения. Но газетный отчет, разумеется, умалчивал об этом. Потом первое место стало отводиться Сталину. Если председатель не догадывался провести то, что нужно, его неизменно поправлял газетный отчет. Карьеры создавались и разрушались в зависимости от расстановки имен в почетном президиуме. Эта работа, наиболее упорная и систематическая из всех, мотивировалась необходимостью бороться против культа вождей. На московской конференции в январе 1924 года Преображенский сказал эпигонам, «Да, мы против культа вождей, но мы и против того, чтобы вместо культа одного вождя практиковался культ других вождей, только масштабом поменьше». Это были тяжелые дни, рассказывает в своих записках моя жена, не напряженной борьбы ЛД в политбюро с его членами. Он был один, был болен и боролся против всех. Из-за болезни ЛД заседания происходили в нашей квартире. Я сидела в спальне рядом и слышала его выступление. Он говорил всем своим существом казалось, что с каждой такой речи он теряет часть своих сил, с такой кровью он говорил. И я слышала в ответ холодные, безразличные ответы. Ведь все предрешалось заранее. Зачем им было волноваться? Каждый раз после такого заседания у ЛД подскакивала температура, он выходил из кабинета мокрый до костей, раздевался и ложился в постель. Белье и платье приходилось сушить, будто он промок под дождем. Заседания происходили в то время часто в комнате ЛД с тусклым старым ковром, который мне из ночи в ночь снился в виде живой пантеры. Дневные заседания ночью превращались в кошмар. Таков был первый этап борьбы, пока она еще не вырвалась наружу. В позднейшей борьбе Зиногева и Каменева со Сталином тайны этого периода были раскрыты самими участниками заговора. Ибо это был подлинный заговор. Создано было тайное политбюро «Семерка», в которое входили все члены официального политбюро, кроме меня, плюс Куйбышев, нынешний председатель ВСНХ. Все вопросы предрешались в этом тайном центре, участники которого были связаны круговой порукой. Они обязались не полемизировать друг с другом и в то же время искать поводов для выступлений против меня. В местных организациях были такого же рода тайные центры, связанные с «Московской семеркой» строгой дисциплиной. Для сношений существовали особые шифры. Это была стройная нелегальная организация внутри партии, направленная первоначально против одного человека. Ответственные работники партии и государства систематически подбирались под одним критерием — против Троцкого. Во время длительного междуцарствия, созданного болезнью Ленина, эта работа велась неутомимо, но в то же время осторожно, замаскирована, чтобы на случай выздоровления Ленина сохранить в целости минированные мосты. Заговорщики действовали намеками. От кандидатов на ту или иную должность требовалось догадаться, чего от них хотят. Кто догадывался, тот поднимался вверх. Так создался особый вид карьеризма, который позже получил открытое имя антитроцкизма. Лишь смерть Ленина полностью развязала руки этой конспирации, позволив ей выйти наружу. Процесс персонального отбора спустился этажом ниже. Уже нельзя стало занять пост директора завода, секретаря цеховой ячейки, председателя волосного исполкома, бухгалтера, переписчицы, не зарекомендовав себя антитроцкистам. Члены партии, которые поднимали голос протеста против этого заговора, становились жертвами вероломных атак по совершенно посторонним, нередко вымышленным поводам. Наоборот, Нравственно шаткие элементы, которые в первые пятилетия советской власти подвергались беспощадному изгнанию из партии, страховали себя теперь одной враждебной репликой против Троцкого. Та же самая работа производилась с конца 1923 года во всех партиях Коминтерна. Одни вожди не излагались, другие назначались на их место, исключительно в зависимости от того, как они относились к Троцкому. Совершался напряженный искусственный отбор не лучших, но наиболее приспособленных. Общий курс свелся к замене самостоятельных и даровитых людей посредственностями, которые обязаны своим положением только аппарату. Как высшее выражение аппаратной посредственности и поднялся Сталин. Глава 41. Смерть Ленина и сдвиг власти.